Олег Георгица, 11 лет. Андрюшка. В маленьком уютном городке Зеленовка жила одна дружная молодая семья. Родители долго ждали появления малыша, и вот наступил долгожданный момент. на свет появился мальчик по имени Андрюшка. Радости родственников не было предела. Андрюшка родился очень похожим на папу. Курносый носик, длинные ресницы и кудрявые волосики. Он рос веселым, разговорчивым и озорным мальчишкой. Его любимым занятием было гонять голубей и угонять детские коляски у маленьких девочек. Все девочки на площадке знали, если пропала коляска, значит, Андрюшка утащил. Наступило время идти в садик. Андрюшка быстро привык к саду, к воспитателям и детям. Он стал душой группы. Все дети любили его, потому что он всегда смеялся и веселил всех. Он участвовал во всех праздниках детского сада. Единственное, чего не любил мальчик, так это музыкальные занятия. Вместо урока пения он сидел у заведующей детским садом, рассказывая ей, как он проводит время с папой и мамой. А еще Андрюшка любил играть в шахматы и учил играть заведующую. Заведующая Ирина Владимировна любила его и принимала его таким, какой он есть. И от этого Андрюшка чувствовал себя в детском саду, как у себя дома. В один из обычных дней произошло страшное событие. Андрюшка лег спать в тихий час, а потом не смог встать. У него очень болела голова. Воспитательница позвонила маме, и сказала, чтобы та забрала сына из сада. Мама бросила работу и помчалась в сад. Папа Андрюша был в это время в командировке. Увидев сына, мама расплакалась, но тут же взяла себя в руки и повезла сына в больницу. Мальчику сделали МРТ головы и увидели опухоль. Мама не ожидала, что такое может произойти с ее сыном. Андрюшка из веселого мальчика превратился в очень грустного, который лежал и не мог пошевелиться. Он постоянно спал, а когда просыпался, все время просил маму помолиться. Мама ждала заключения врача, чтобы узнать, как лечить ребенка. Наконец было принято решение. Нужно делать операцию. Началось лечение Андрюши. Одна операция, через месяц — другая, потом длительное лечение, через два года — третья, и четвертая операция, и снова лечение. Много чего перенес Андрюшка. И лысенький был, и рука у него отнималась, и речь с памятью терял. Но они с мамой не сдавались. Много чудес произошло с ним за это время. Много людей помогало мальчику. И что вы думаете, с ним случилось? Андрюшка становился все веселее, все чаще шутил и смеялся. Мама, глядя на своего сына, тоже стала смеяться и радоваться. Их девизом стало «Лучше радоваться, чем грустить». В любой ситуации Андрюшка находил что-то веселое. Так, когда он стал лысым, он рассмеялся и сказал маме, «Мама, я теперь как профессор Константини». Шлома Константини, всемирно известный нейрохирург, Израиль. А еще он долгое время возмущался, почему его лысина не блестит. Он спрашивал маму, «Может, лысину надо чем-то помазать?» Андрюшка начал мечтать, как он станет крупным бизнесменом, начнет помогать престарелым людям, у которых нет детей, будет строить храмы, гостиницы, будет помогать детям, которым нужно пройти лечение. Мальчик о многом мечтал, а мама его всегда и во всем поддерживала. Андрюшке становилось все лучше и лучше. И знаете, что в конце концов произошло? А произошло? Чудо! Андрюшка избавился от болезни. Он пошел в школу и успешно ее закончил. Да, когда он получал тройку, то всегда успокаивала маму. «Мама, тройка — это не двойка, это тоже положительная оценка». Он много шутил, смеялся, научился радоваться еще больше своим достижениям и успехам окружающих его людей. Он научился видеть прекрасное как в природе, так и в людях — и восхищаться этим. Он поступил в институт и окончил его. Он женился, и у него теперь четверо детей. Он стал крупным бизнесменом и осуществил свою мечту, начал заниматься благотворительностью. Андрюшка сохранил верность своему девизу «любить всем сердцем, радоваться здесь и сейчас всей душой, искать хорошее даже в не очень хорошей ситуации». Верить в чудо, и оно произойдет.